Откликаясь на призыв, Видео трилогия Яэль Бартана «И Европа будет потрясена» в самом деле потрясающее произведение, но его ошеломляющий эффект нельзя объяснить одним только выбором темы возвращения евреев в Польшу. Недавно в Европе возникла новая небольшая диаспора израильтян, состоящая в основном из художников, писателей и других творческих работников. Сам этот факт никого не потряс. В глазах европейского общественного мнения это событие лишь в очередной раз подтвердило толерантность, либеральность и открытость современного Евросоюза и универсальное значение так называемых европейских ценностей. Столь впечатляющим событием изображённое Бартана возвращение евреев в Польшу делает не само возвращение, а скорее его специфическая форма. Евреи здесь возвращаются в Польшу не как отдельные индивиды, готовые встроиться в установившийся европейский, в данном случае польский, политический, экономический и идеологический порядок, а как политическое движение, практикующее собственный этос и образ жизни. И что еще более важно, этосу этого движения коллективистский, социалистический. Возвращение евреев символизирует не только и даже не столько возвращение вытесненных воспоминаний о Холокосте, в большей степени этот фильм обнаруживает другую вытесненную фигуру – социалистическую эстетику и коллективистский образ жизни. Исторически, отвержение этого коллективистского, социалистического образа жизни было центральной предпосылкой для возникновения современной Объединенной Европы. Упразднение советского социализма в восточной части Европы заложило основу для Евросоюза в его нынешнем виде. Восточноевропейские члены этого союза – в том числе Польша, вышли из недавних антикоммунистических революций. Соответственно, определенного рода антикоммунизм и в особенности определенного рода антисоветскость – краеугольные камни социального, политического и экономического порядка этих стран. Вот почему видео Бартана, изобилующее отсылками к коммунистическому и прежде всего советскому прошлому, производит действительно ошеломляющее впечатление. Красные галстуки на юных слушателях речи слова мира Сороковского. В первом фильме Мары Кошмары похожи на Красные галстуки советских пионеров. В конце трилогии Панехиды по Сераковскому проходит во Дворце культуры, здании, являющем собой типичный пример сталинской архитектуры, которое было подарком Сталина польскому народу после Второй мировой войны и с тех пор воспринимается как символ советской оккупации. Сама церемония прощания тоже очень напоминает аналогичные церемонии социалистической эпохи. Культ лидеров, отдавших жизнь за коммунистическое будущее, много десятилетий стоял в центре советской идеологии. Последние сцены трилогии Бартана воспроизводят тщательно срежиссированные ритуалы массовой скорби и демонстрации приверженности идеологии коммунизма перед мертвым телом вождя. Ритуалы, хорошо знакомые любому кто в советское время лично в них участвовал или видел их на телеэкране. Но наиболее очевидны отсылки к образам советского прошлого во втором видео Бартана. Оно воспроизводит эстетику раннесоветских фильмов, посвященных строительству новой социалистической жизни и созданию нового социалистического коллективистского человека. Сцены совместного труда, совместного приема пищи и отдыха выглядят так, словно не взяты из советских фильмов 20 -х, 30 -х годов. Это впечатление усиливается благодаря тому, что для строительства новой жизни герои видео используют старые технологии. Постройки возводятся из дерева, а сам процесс строительства довольно примитивен. Не видно никаких современных строительных машин. Люди работают так, будто находятся в условиях бедной аграрной России после Октябрьской революции или, кстати говоря, Палестины того же времени. Одежда строителей также напоминает зрителю о социалистической одежде 20 30 годов. Какой мы ее знаем по фотографиям Родченко и фильмам «Дзыги Вертова». В то же время весь процесс строительства поселения снят с различных ракурсов, что придает большую динамичность кадрам. Тоже в стиле Родченко-Вертова. Как и в документальных фильмах Вертова, эти кадры демонстрируют, что процесс строительства новой жизни – не предполагает ни иерархии, ни особого разделения труда. Это, напротив, эгалитарные усилия и коллективное совершение процесса строительства, создающие характерно десексуализированные товарищеские отношения между мужчинами и женщинами. Однако результаты этого восторженного и объединяющего коллективистского труда оказываются довольно скромными. Поселение маленькое, немного похоже на сталинский трудовой лагерь и выглядит затерянным бог знает где. Это неопределенное пространство маркируется в конце второго фильма еще одной отсылкой к социалистическому прошлому Польши. На этот раз это безликая массовая архитектура позднего социализма. Евреи-строители нового будущего предстают в фильме активными, полными сил и надежд. Но форма их труда совершенно анархична и относится к начальному периоду индустриализации, а может быть, даже к доиндустриальным коллективистским земледельческим проектом. Поэтому молодые еврейские энтузиасты с их социалистической трудовой этикой и примитивными технологиями кажутся затерянными не только в пространстве, но и во времени. Они строят нечто среднее между израильским кибуцем и советским колхозом посреди посткоммунистической, постиндустриальной, постмодерной Европы. Они воплощают коллективистский, производнический энтузиазм социалистических движений, межвоенного периода, современную историческую эпоху приватизации и индивидуального потребления. Мне кажется, что подлинное содержание этого проекта – не столько возвращение евреев в Польшу, сколько возвращение идеалистических, социалистических и универсалистских истоков сионизма после многих десятилетий разрушительного национализма и провинциализма. Во время Холодной войны советский коммунизм и израильский сионизм были идеологическими, и политическими противниками. Сейчас холодная война в прошлом, но ни та, ни другая идеология не одержала исторической победы. У сионизма в современном мире плохая репутация. В самом Израиле социалистические корни сионистского движения почти полностью забыты, а кибуцы фактически приватизированы. Советский Союз тоже обладает дурной посмертной славой, и в восточноевропейских странах, в том числе в России, Коммунистическая идеология подвергается астракизму. Недавняя история коммунистического и сионистского движений заставляет многих наблюдателей забыть об их общих корнях, социалистических устремлениях, европейской интеллигенции рабочего класса накануне Второй мировой войны. Видеотрилогия Бартана отсылает к этим общим корням, соединяя сионистскую и советскую визуальность 20-30-х годов. И хотя эмблема ее вымышленного – Движение европейского возрождения в Польше это комбинация польского орла и звезды Давида, флагу движения Красный. Но особенно интересно, что придуманное Бартано сочетание кибуца и колхоза, советской идеологии и некой формы сионизма имело почти забытый ныне реальный исторический прецедент. В конце 1920-х годов советское правительство обратилось к евреям Советского Союза и всего мира с призывом приезжать в СССР и строить новый дом для евреев на советской территории. В Биробиджане, в Сибири на реке Амур, рядом с советско-китайской границей, была основана еврейская автономная область. Открывая этот проект в 1926 году, Михаил Калинин, тогда председатель Центрального исполнительного комитета Верховного Совета СССР, заявил, что перед еврейским народом стоит важная задача сохранить свою национальную идентичность. Эту цель можно реализовать, только создав компактно проживающее сельское население и сотен тысяч евреев. В своей речи Калинин предложил сделать Барбиджан новой родиной евреев. Эта территория посреди сибирской тайги мало соответствовала исторически сложившемуся образу, лишенной корней еврейской городской интеллигенции. Однако советские идеологи надеялись, используя еврейское поселение, не только достичь экономического преобразования Барбиджана, Ну и преображение самих евреев с помощью коллективного сельскохозяйственного труда в новых людей, новых евреев. В более поздней речи 1934 года Калинин говорит, «Я считаю, что биробиджанская еврейская национальность не будет национальностью с чертами местечковых евреев из Польши, Литвы, Белоруссии даже Украины, потому что из нее вырабатываются сейчас социалистические колонизаторы «Свободный». Богатой земли с большими кулаками и крепкими зубами, которые будут родоначальниками обновленной сильной национальности в составе семьи советских народов. Этот образ евреев с большими кулаками и крепкими зубами, в сущности говоря, близок сионистскому представлению о новой расе мускулистых евреев, зарождающейся на территории Палестины. Не случайно одним из основателей сионистского движения был Макс Нордау, который прославился своей книгой «Ворождение» посвященный борьбе с так называемым дегенеративным искусством. Позже эта книга стала одним из основных источников вдохновения для нацистов, организовавших в 1936 году в Мюнхене знаменитую выставку «Дегенеративное искусство». Но Нардау, как и других лидеров раннего сионистского движения, волновало не художественное вырождение, а вырождение евреев, которые занимались вредным для здоровья трудом и вели нездоровый образ жизни, в европейских городах и особенно в восточноевропейских местечках. Не только антисемитская пресса, но и основатели сионизма считали этих евреев больными, физически слабыми, культурно недоразвитыми, заботящимися только о деньгах, непригодными ни для военной службы, ни для спорта и так далее. Движение еврейского возрождения в Палестине занималось сельскохозяйственными работами и военной подготовкой, видя в этом способ, преодолеть многовековое вырождение еврейского народа в условиях диаспоры. Советская идеология 1920-1930-х годов также восхваляла тяжелый труд – спорт, несение военной службы, физическую силу, энергию и молодость. Но, конечно, это биополитическое возрождение понималось скорее в классовых, нежели в расовых терминах. Новая советская власть стремилась преодолеть вырождение, постигшее тела пролетариев, и в целом тела бедных классов в результате капиталистической эксплуатации. Массы бедных восточноевропейских евреев являли собой хороший пример этой эксплуатации и врождение. Характерно, что коммунистическое и сионистское движения начали осознавать витализацию и оздоровление еврейских тел как свою задачу почти одновременно. Движение объединения кибуц было основано в Палестине в 1927 году. В 1936 году оно учредило партию, названную Социалистической Лигой Палестины. Примерно в то же время советское правительство инициировало еврейское колхозное движение в Бирбиджане и несколько позже создало там еврейскую автономную область. Очевидно, что советская власть видела себя соперницей израильского движения кибуцев, однако советские еврейские колхозы не только копировали кибуцы, но и воплощали интернационалистическую претензию коммунистического движения, которой у сионистских кибуцев не было. Советские идеологи надеялись, что сочетание сионизма и интернационализма будет привлекательным для евреев всего мира, в том числе и для палестинских евреев. Поэтому советские власти начали сотрудничество с различными международными еврейскими организациями в Европе, США и даже Палестине чтобы финансировать и организовать реиммиграцию европейских, американских и особенно палестинских евреев в Советский Союз. И в течение 20-30-х годов около полутора тысяч несоветских евреев-иностранцев, в том числе некоторое количество евреев из Палестины, а также тысячи советских евреев, иммигрировали в Биробиджан. Первоначальный проект нового административного центра еврейской автономной области города Биробиджана выполнил Ханес Мейер бывший ректор Баухауса, соавтор Эля Лисицкого и убежденный коммунист. Строительство новой еврейской идентичности и счастливая жизнь евреев в Биробиджане были отображены на странице знаменитого позднеавангардного журнала СССР «Настройки», сохранявшего верность традициям авангарда даже в конце 30-х годов. Характерно, что на одной из опубликованных в журнале фотографий изображен еврей. Выходится с Палестины с удовольствием, управляющий трактором в Биробиджане. Но особенно интересен в этом отношении советский фильм «Искатели счастья», изображающий ранний героический период создания колхоза в Биробиджане. В фильме сделана попытка показать создание нового социалистического еврея, трудолюбивого и здорового коллективиста через участие в сельскохозяйственных работах. В центре сюжета еврейская семья, приехавшая в 1928 году из-за границы, а именно из страны, о которой в фильме говорится, что она теплая, там свежий воздух, но нет работы. Очевидно, здесь снова имеется в виду Палестина. Семья состоит из старой двойры, ее троих детей, представляющих мускулистое еврейство, и Пини, мужа одной из дочерей, воплощающего тип «порожденный» выродившийся еврейской диаспорой, слабого, низкорослого, избегающего тяжелой работы и думающего только о деньгах. В конце фильма Пинни совершает преступление, и его арестовывают советские органы безопасности. Все остальные евреи, напротив, добиваются относительного успеха и восхваляют свою новую социалистическую родину. Параллели с сионистским идеалом очевидны, однако есть ключевое отличие – еврей здесь – не противопоставляется местному русскому населению. Наоборот, оно их полностью принимает. Они изначально приехали не по собственной инициативе. Их позвали, и они откликнулись на призыв. Их социалистическая колонизация в Биробиджане нужна и цена, и у них нет конфликта с их окружением. Реальная история Биробиджана, конечно, далека от этой легенды. В конце 30-х, а затем в конце 40-х годов биробиджанские евреи были подвергнуты политическим репрессиям и арестом и в итоге утратили свою культурную идентичность. Еврейская популяция Беребиджана так и не превысила 40 тысяч человек, но еврейская автономная область все еще существует как субъект Российской Федерации, хотя сейчас там живет всего около четырех тысяч евреев. Я уделил так много места описанию еврейской колонизации Беребиджана, потому что она удивительно похожа на изображенный Бартано проект еврейского возрождения в Польше, как и в трилогии Бартана. Еврейская колонизация оказывается здесь ответом на призыв местного населения, что не имело места в Палестине. В обоих случаях прибывающие евреи строят достаточно замкнутое коллективистское социалистическое общество, и в обоих случаях коллективный труд евреев, способствующий созданию новых евреев, отражается в фото и кинообразах, испытывающих большое влияние эстетики советского авангарда. Можно утверждать, что слияние сионистского Коммунистического символизма в трилогии Бартана отражает попытку художницы вернуться в эпоху 20-30 х годов к их общим коллективистским, прогрессивным, атеистическим и активистским корням, и освободить сионистский проект от этнического эгоизма, исказившего и нарушившего его изначальную утопическую привлекательность. Универсалистская социалистическая мечта соответствует традиционной еврейской надежде преодолеть культурную и изоляцию через космополитизм и универсализм, избегая при этом культурной ассимиляции. Бартана пытается оживить эту надежду, возрождая социалистический идеализм и эстетику сионизма, которому не обязательно быть связанным с Сионом, с кровью и почвой еврейских предков, который не одержим идеей возвращения к истокам, а может найти место для евреев в любой глуши. Но в то же время среди других людей – сочувствующих этому еврейскому проекту. Не случайно в конце трилогии представители молодого поколения говорят на одном языке, а именно по-английски, тогда как представители старшего поколения говорят по-польски, по-немецки и на иврите. Мы видим окончательное слияние двух былых врагов времен Холодной войны. Социалистическая универсалистская мечта формулируется по-английски, на универсальном языке нашего времени. Идея отклика на призыв имеет долгую традицию еврейской истории. Со времен Авраама евреи воспринимают себя как народ, который откликается на призыв, призыв Бога, разума, лучшего будущего и так далее. Поэтому идея проекта Бартана хорошо вписывается в еврейскую историю. Тем не менее, художница не скрывает от зрителя скептического отношения к ожиданию нового еврейского возрождения, новому призыву и отклику на него. Движение еврейского возрождения в Польше освещается в фильме довольно иронически. Трилогия Бартана отчасти напоминает мне советский соцарт 70-х-80-х годов. В то время посреди позднесоциалистического уныния некоторые российские художники тоже оживляли эстетику русского авангарда и сталинского соцреализма. С какой целью? Прежде всего, ироническое напоминание о былом энтузиазме создавало хороший контраст с разочарованием в настоящем. В то же время соцарт действовал методом отстранения, коммунистического символизма и советской эстетики, как назвали эту художественную практику русские формалисты 20-х годов. Использование советских символов и образов вне их привычного контекста делало возможным художественный анализ советской эстетики. В то же время художники соцарта сочетали советскую эстетику с западной, и это сочетание поверх границы фронтов холодной войны прождала абсурдистский, обескураживающий эффект. Подобным же образом израильское поселение выглядит отстраненным, если оно построено в Польше, а не в Палестине. Абсурдность и чётность этого предприятия проявляются еще ярче, если это сочетается с анархическими образами советского прошлого. В этом смысле трилогию Бартана можно назвать примером сион-арта, иронизирующего над старомодным пафосом сионистского проекта и одновременно его эстетизирующего. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что в нынешней культурной атмосфере иронизировать над неким культурным феноменом значит на самом деле его оживлять, привлекать к нему внимание, высвобождать его скрытые возможности. Иронизация есть омоложение. В трилогии Бартана анархичная, идеологически мобилизованная еврейская молодежь снова воплощает утопический проект посреди пустыни, неизвестно где. Но местонахождение утопии – это по определению нигде, а ее время по определению анархично или даже ахронично. В привычном нам мире никто не призывает евреев. Если евреи пытались прийти, они делали это на свой страх и риск, и результаты обычно бывали не особенно впечатляющими. Но такой призыв может прозвучать в ином, возможном мире. Ведь даже если эмпирически он никогда не был успешен, логически его успех все же возможен. Таким образом. Проект Бартана хотя и утопичен, но не фантастичен, ведь быть фантастическим значит быть логически невозможным. Как заметил в логико-философском трактате Вингенштейн, мир есть совокупность фактов, а различные миры – суть комбинации различных фактов, которые в равной степени возможны, поскольку логически их существование не исключено. Вингенштейн также добавлял, что различные миры соответствуют различным чувствам и настроениям. Так что мир счастливого человека не похож на мир несчастного. Мир, который выстраивает для нас Бартана, немного анархичен, и потому не лишен меланхолии, но он, по крайней мере, не так депрессивен, как наш сегодняшний мир. Смотрите фото номер 15 в файле «Дополнительные материалы».